Глава 23. Помощь 2. Если кто-то не знал о моем местоположении, то прозвучавший взрыв, перевративший несколько танков и бронетранспортеров, определенно обозначил, где именно следует меня искать. Но меня это ни капли не волновало. Включился режим боевого транса, а следовательно, эмоции ушли на задний план. Сейчас внутри клокотало только одно чувство — желание использовать собственные возможности на полную катушку взмах крыльями и, подхватывая за ствол, летящую мимо башню танка и, хорошенько раскрутившись, швыряя ее в выбегающих из дома солдат. Один из них каким-то образом успевает пригнуться. Четверым оставшимся повезло куда меньше. Здание оказалось хлипеньким, и от получившегося удара начало обрушиваться на голову тех, кто еще не успел его покинуть. Оттуда послышались крики боли и мольбы о помощи. Но надо было их добить. «Если выберутся и добегут до тяжелой техники, мне станет несколько... сложнее». Со всех сторон началась пальба. Я облепил собственное тело пылью и выпустил десяток беспилотников. Теперь закрыл глаза и... В первые секунды сам был в шоке от того, насколько легко мне теперь давалось управление. Словно две половины мозга работали по отдельности, и каждая отвечала за свою часть сражения. Вороны спикировали на разрушенное здание, пробивая стены и добивая всех, кто еще мог дышать. Я же протаранил с собой стену двухэтажного здания, где находилась позиция пулеметчика. Крылья вперед, и двое солдат насажены на перья. Еще четверка готовится к бою в замкнутом пространстве. Мысленно усмехаюсь. Даже пыль не хочется тратить на таких слабаков. Какой-то молодой парнишка психует и пытается ударить меня кулаком, обитым пылью. Демонстративно пропускаю удар и тут же слышу характерный хруст. «Еще бы! Бить меня, пока я в броне!» Абсолютно бессмысленно. Это как по бетону голым кулаком лупить. Бразилец хватается за кисть и вопит от боли, остальные начинают пятиться. Я уже собираюсь расправиться с ними, как слышу позади приближающийся свист. Взмахнув крыльями и ловко извернувшись, пропускаю выстрел из гранатомета мимо себя. Следом закрываю спину и слышу взрыв, в котором выживает всего один военный, успевший закрыться пылью. Впрочем, на этом его везучесть закончилась. Быстро прошиваю его совсем маленьким вороном и неспешно иду к краю комнаты. Внизу меня уже ждали. По быстрым прикидкам человек пятьдесят-шестьдесят, не меньше. Все вооружены до зубов и очень злы. Вдобавок к этому вдали послышался звук заводящейся тяжелой техники. Похоже, придется справляться с ними. Давай, Са, русский! Ты окружен! Кричит на португальском какой-то усатый мужик. Его выкрик звучит скорее как просьба, чем приказ. Видимо, ориентиров все-таки разослали, и местные прекрасно понимают, с кем именно столкнулись. Но им это не поможет. Едва заметное движение пальцем, и ему в грудь влетает ворон, а потом к следующему, и следующему. Враги падают один за другим, но мне все равно кажется, что это слишком медленно. Начинается беспорядочная стрельба. Я срываюсь с места и запрыгиваю на крышу соседнего здания, где выпускаю сразу несколько десятков птичек и создаю большой рой. Все, кто попадают в этот водоворот, моментально погибают. Без шансов. Напротив показываются успевшие подняться вертушки. Они делают совместный зал ракетами и сразу пытаются добить пулеметами. Только вот воздушные цели для меня еще более лакомый кусочек, чем наземные. Взлетев на метров двадцать выше, я пускаю двух воронов в сторону пилотов. Краем мысли осознаю, что делаю это специально, так как хочу, чтобы упавшие вертолеты нанесли как можно больше ущерба тем, кто находится внизу. Все произошло так, как и задумывалось. Отчего внутри стало еще спокойнее. Впервые почувствовал себя удавом в загоне с кроликами. Ощущение безграничного всемогущества пьянило. Всего на мгновение отвлекся на звуки беспилотников, парящих высоко в небе. Интересно, свои или чужие? Хотя без разницы. Одних напугаю, других воодушевлю. Как ни посмотри, повсюду плюсы. Тем временем водоворот из воронов набирал оборот, увеличиваясь в диаметре. Те, у кого получилось выжить, попрятались в зданиях и других укрытиях. Неужели все? Немного разочарованно произнес я. Атаковать меня явно не собирались. Наоборот, выжившие всеми силами старались добраться до транспорта и свалить отсюда подальше. Только вот позволять этого я им не собирался. Прыжок и резко пикирую на бронетранспортер, который только-только сдвинулся с места. На ходу врезаюсь в него и тем самым отшвыриваю на здание. Звучит грохот, а я уже ищу новую жертву но неожиданно все внимание концентрируется на детском крике. «Откуда здесь ребенок?» Резко разворачиваюсь и вижу, что немолодая женщина цепляется за карниз, в то время как девочка пытается вытянуть ее обратно в разрушенное здание. Ни секунды не думаю, взмывая воздух и подхватываю еще падающую девушку и заношу ее в квартиру. Мне в спину снова ударили пули. Прикрываю и себя, и семейку. «Вы тут одни?» Спросил я, понадеявшись, что у них стоит мод переводчика. Но они явно ничего не поняли. Или сказывался шок, полученный от событий последних минут. Девочка вцепилась в маму, а та, испуганными глазами, смотрела на меня, шептав молитву на португальском и пряталась к дальней стенке. «Черт, есть у меня подозрение, что в других домах тоже куча гражданских. И как я об этом не подумал сразу? Вот что значит отсутствие опыта!» Тем временем стрельба возобновилась, только не в самом поселении, а где-то в отдалении. Выглянув из разрушенного здания, увидел, что в небе пролетает несколько истребителей, и по ним идет общий залп из ПВО, расположенный где-то в глубине леса. «Это хорошо. Можно и продолжить убивать врагов, и вывести бой за пределы поселения, чтобы избежать жертв среди гражданских». «И только я собрался взлететь, как внизу завязался бой». Гриша вместе с пятеркой аргентинцев слаженно двигались по деревне и убивали всех, кто пытался их атаковать. Марии с ними почему-то не было. Я спрыгнул в небольшом отдалении от них, чтобы не пугать лишний раз. «Вы чего тут делаете? Я же приказал оставаться на месте, пока не закончу разведку! Ты забыл уточнить, что собирался идти в разведку боем!» Иронично произнес Гриша, осматривая разрушения, оставленные мной во время сражения. «У нас есть приказ защитить тебя любой ценой!» «Орлов, в твою мать! Я немного завелся. Ты действительно считаешь, что Титану может понадобиться ваша защита? Поверь, если здесь найдется что-то, способное меня убить, то вы последуете вслед за мной. Титана? Ошарашенно переспросил Гриша. Пятерка аргентинцев тоже впечатлилась. При этом они не забывали продолжать держать периметр. Чёрт! А ведь хотел держать это в тайне до поры до времени. Своему другу-то я доверяю, а вот другим... «Ну ладно, что сделано, то сделано. Потом я решил сразу пресечь дальнейшие расспросы. «Где Мария?» «Там!» — кивнул Орлов в сторону работающей ПВО. «Решила помочь своим!» К слову, судя по взрывам, в нескольких километрах от нас завязался настоящий бой. «Без собственной пыли? Она совсем?» Я сделал глубокий вдох. «Ладно, раз уж вы здесь, получим из этого выгоду». «В этих зданиях находятся гражданские, судя по всему, без мода переводчика. Кто-нибудь знает португальский?» Двое из пятерки подняли руку. «Отлично! Займетесь эвакуацией местных в сторону озера, которое мы прошли. Ну и соберете пыль у погибших. Она никогда лишней не бывает. За дело!» Испанец стоял в пустой лаборатории, а напротив него сидело четверо избитых военных. «Господа, еще раз повторю свой вопрос». «Появляется ли на этом объекте Вальтер и Александр Романов?» В ответ послышались только ругательства. Титан щелкнул пальцем, и в крайнего военного влетел сразу десяток штырей. Хватило бы и одного, но Густава хотел, чтобы все выглядело более кроваво, а, соответственно, впечатляюще для остальных пленных. «Поверьте, вам незачем тут умирать. Скажите то, что я хочу услышать, предоставьте записи воспоминаний и возвращайтесь к своим семьям». В который раз за свою жизнь испанец жалеет, что у него в команде нет толкового мыслесчета. В Малийской империи вообще были определенные проблемы с ними. Своих не появлялось, чужие не переманивались. Вот и сейчас. Вместо быстрой работы специалиста ему приходилось возвращаться к старым варварским методам. Угрозы подействовали, и один из бразильцев заговорил. Оказалось, что на этом объекте около двух лет никто не появлялся. При этом его продолжают тщательно охранять. Если бы не испанец, аргентинцы вряд ли бы пробились сюда. Что с остальными группами? Спросил титану связиста. Пока ж ничего. Полагаю, что ничего, полагаешь, там тоже установлены глушилки. И что теперь делать? Возвращаться домой и ждать новостей с других направлений? Густова не привык отсиживаться, пока его друзья находятся в опасности. А Ярослав был именно другом, и только во вторую очередь учеником. Но выбора не было. Еще одного крупного боя его группа не переживет. Точнее, он сам-то выберется, но вот остальные... Про них тоже нельзя забывать. «Пленных загрузить самолеты, снять данные памяти и мониторить связь. Возвращаемся на базу!» «Есть!» Испанец еще раз посмотрел по сторонам и выругался. «Но ничего. Если у него не получилось спасти Воронова, это сделают его друзья». Уже на полпути домой глушилки перестали работать, и на связь вышла Штиль. «Нашла его!» — сходу выпалил он. «Не только. Мы взяли в плен Вальтера. Только...» «Что случилось?» «На обратном пути мы попали в засаду. Два самолета сбили, включая тот, на котором находился Ярослав». «И ты не вернулась за ним?» — зарычал испанец. Густово, успокойся. В округе нет сильных бойцов. Практически все тяжелое вооружение находится на фронте» так что для мальчика нет никаких серьезных угроз. А мне надо было довести важный груз до руководства. Ты же сам понимаешь, насколько могут быть полезными воспоминания Вальтера. Если их получится достать. Я его предупредила, что после возвращения на базу мы с тобой выдвинемся к нему навстречу. Так что все нормально. Еще спустя полчаса они стояли перед мониторами и составляли маршрут дальнейшего движения. Судя по данным разведки, вот здесь... Штиль указала на определенную точку на карте. «У них слабое место в обороне. Но даже тут пробиться будет тяжело. После нашей первой дерзкой вылазки они наверняка подготовятся к чему-то подобному. К тому же, в селе неподалеку у них расположен резерв. Так что если мы не пробьемся сходу и завязнем, весь район накроет тяжелая артиллерия». «Они будут стрелять по своим?» — удивился испанец. «Чтобы убить двух титанов? Запросто. Даже я бы отдала такой приказ». «Особенно учитывая, что тех, кто будет находиться рядом с нами, уже можно считать мертвецами». «Почему ты думаешь, что мы не сможем пробиться сразу?» Штиль увеличила карту и показала спутниковые снимки вражеских позиций. «У них установлены силовые поля, которые придется или пробивать, или облетать. В обоих случаях надо будет какое-то время провозиться, так как мы будем под слишком плотным огнем». «Так может устроить отвлекающий маневр, атаковав с других направлений? Используем аргентинскую армию по назначению». Растянем силы врага и ударим туда, где станет тонко. Ты представляешь, сколько людей погибнет во время этого непродуманного нападения? Это война. Бойцы умирали и будут умирать. Он непроизвольно поднял голос, чем привлек внимание остального штаба. Испанец, ты просто талант в сфере мотивации. Погромче говори, что собираешься людей на убой послать, и они определенно за тобой потянутся. Хватит. Я понял. Так что же нам делать? «Немного подождать. Я отправила беспилотники, чтобы разведать местность. Если их не собьют, у нас появится более четкое понимание, насколько большой резерв у бразильцев в этом направлении». Но результаты разведки превзошли все ожидания. Стоило им подлететь к тому самому селу, как оказалось, что там идет бой. Половина поселения пылала, как и часть бронетехники, расположенная неподалеку. «Не поняла. А как там оказались аргентинские диверсанты?» «Я не получала сведений об их работе в этом квадрате». «А это не они», — довольно произнес испанец, после чего указал на человека, смотрящего прямо в камеру со второго этажа разрушенного здания. «Не узнаешь, красавца?» Штиль присмотрелась. Поначалу ей показалось, что это обычный бразильский военный. Но спустя несколько секунд стало понятно, что это был Ярослав. И, похоже, это он устроил побоище. «Часть резервов разгромлена!» — заметил испанец. — Солдатам тоже совсем не до выхода в качестве подкрепления. Ты понимаешь, что это значит? Штиль отдала несколько команд о начале спецоперации и уже на ходу крикнула испанцу. — Вылетаем!